Часть вторая. Рука бури Глава одиннадцатая. Кости земли. Говорят, что во всем светлом арде самые глубокие тайны прячутся в Арнистире. Нет, дело не в том, что земля там скрыта, как легендарный Трольфилс за ледяной стеной белых пустошей или страна вранов, окруженная предательскими болотами. Секреты Арнистира спретаны в сердцах людей, или подсолнечными лугами глубоко под землей. Из всех смертных людей эрнестирийцы лучше всех знали и любили ситхи. Они многому у них научились. Впрочем, умения, которыми они овладели, теперь упоминаются только в старых балладах. Они также торговали ситхи, и в результате в Эрнестире появились такие удивительные вещи, до которых было далеко лучшим кузнецам и ремесленникам имперского набана. В ответ эрнистирийцы предлагали своим бессмертным союзникам плоды земли, черный, точно ночь-малахит, дорогой сверкающий металл и ленит, и сияющие опалы, сапфиры, киноварь и мягкое блестящее золото, тяжким трудом добытые в туннелях горы грянспок Ситхи ушли, полностью исчезли с лица земли, так думали люди. Но некоторые эрнистерийцы знали правду. Прошли столетия с тех пор, как светлые бежали из своего замка Ассуа, оставив последний из девяти городов смертным. Большинство людей забыли о сидхи или представляли их только сквозь искажающую вуаль старых историй. Но среди эрнистерийцев, открытых, но склонных к тайнам людей, все еще оставались те, что помнили и заглядывали в темные дыры, которых было полно в Грианспоге. Иолейра не слишком любил пещеры. Детство он провел на лугах и пастбищах западного Эрнистира в месте слияния двух рек Иннискрич и Куимны. Граф Надмулаха он правил этими территориями. Позднее на службе короля Лут-Аблеттина совершил путешествие во все крупнейшие города и дворы Светлого Арда доносил желание Эрнистира подсветильники и небеса всех наций. Таким образом, хотя его отвагу никто не ставил под сомнение, и его клятва королю Луту означала, что он должен следовать за его дочерью Мегвин, даже в гибельный огонь, если к этому призывал долг, он не испытывал особого удовольствия, когда оказалось, что он и его люди вынуждены жить в глубине могучего Грианспога. «Да укусит меня Багба!» бог домашнего скота, выругался Эолейр. Капля горячей смолы упала ему на рукав и успела обжечь руку сквозь тонкую ткань, пока он не погасил ее. Факел искрился и дымил, и Эолейр знал, что скоро он погаснет. Он подумал, не зажечь ли новый, но в таком случае им бы пришлось возвращаться, а он еще не был к этому готов. Он прикинул риск застрять где-нибудь в незнакомом туннеле без света, в глубинах земли а потом снова выругался, но уже совсем тихо. Не будь он таким торопливым идиотом, он не забыл бы прихватить с собой огниво. Эолеер не любил совершать такие ошибки. «Если делать это часто, удача обязательно от тебя отвернется». Подушив рукав, он обратил свое внимание на разветвление туннеля и стал смотреть на пол в тщетной надежде найти какую-то подсказку, Так ничего не обнаружив, он раздраженно прошипел. «Мегвин!» И услышал, как его голос теряется в темноте, эхом пролетая по туннелям. «Миледи! Где вы?» Эхо умерло. Эллир молча стоял с догоравшим факелом в руках, не понимая, что делать дальше. Он уже знал, что Мегвин хорошо ориентировалась в подземном лабиринте, и, вероятно, ему не стоило беспокоиться. Конечно, здесь, на такой глубине, Не могло быть медведей или других животных, в противном случае они бы уже появились. Потрепанные остатки граждан Эрнисдарка провели две недели в глубине горы и теперь строили убежище для бездомных людей среди костей земли. Впрочем, тут имелись и другие опасности, помимо диких зверей, которых следовало бояться. Эллер не мог так легко забыть об опасности. Высоко в горах бродили странные существа, не говоря уже о таинственных смертях и исчезновениях в этих местах еще до того, как армия Скалли из Кальцкрика пришла сюда по поручению короля Элиаса, чтобы подавить восстание эрнистирийцев. К тому же здесь им грозили и другие, более прозаичные опасности. Мегвин могла упасть и сломать ногу, или свалиться в подземное озеро, или переоценить собственное знание пещер, и заблудиться в темноте, и умереть от голода. Однако ему ничего не оставалось, кроме как идти дальше. Он решил пройти еще немного вперед, а потом ему придется повернуть обратно, пока факел не догорел. Тогда, к тому времени, когда его окутает мрак, он сможет докричаться до пещер, в которых поселилась большая часть беженцев из Эрнистера. Эолер изожег второй факел, отлевших остатков первого. Потом углем сгоревшего факела оставил знак рунами на стене у развилки с символом «Надмулаха». После коротких колебаний выбрал более широкий коридор и зашагал вперед. Этот тоннель, как и тот, что он покинул, когда-то являлся частью рудников, которых было немало в Грианспоге. Здесь туннель проходил сквозь сплошную скалу, и Эолейр подумал о невероятно тяжелом труде строителей, пробивших туннели в толще горы. Эолейр смотрел на деревянные опоры, сделанные из стволов огромных деревьев, и не мог не восхищаться поразительной героической работой давно исчезнувших людей, предков самого Эолейра и Мегвин. Они сумели пройти сквозь скалы, чтобы добыть множество красивых вещей и вынести их к свету. Старый туннель стал уходить вниз, и неровный свет факела озарял странные тусклые пометки на стенах. Эти туннели были давно заброшены, но даже сейчас возникало ощущение, что они ждут скорого возвращения своих хозяев. Стук сапог Эолера по полу казался громким, как биение сердца бога, и над мулаха не мог не подумать о черном Куаме, черной собаке боги земли, покровители рудокопов, властелине подземелий. Бог земли вдруг показался ему вполне реальным, здесь, в темноте куда солнце не добиралось с начала времен. Он замедлил шаг, чтобы более внимательно рассмотреть вырезанные на стенах картинки. И тут только понял, что это грубые изображения собак. Он кивнул, когда к нему пришло понимание. Старый краобан однажды рассказал ему, что в прежние времена родокопов называли псами земли Черного Куама они оставляли ему подношения в самых дальних концах туннелей, чтобы он защитил их от обрушения свода или плохого воздуха. Рисунки на стенах изображали Куама, окруженного рунами имен рудокопов, просивших Бога о помощи. Другие предношения предназначались слугам Куама, обитавшим на глубине дваров, сверхъестественным существам, которые, как считалось, могли оказывать рудокопам разные услуги, а самых удачливых наводить на богатое месторождения Эолейра взял сгоревший факел и оставил свои знаки под псом с круглыми глазами. «Хозяин Куам», — подумал он, «если ты все еще наблюдаешь за этими туннелями, выведем Мегвин и наш народ в безопасное место. Мы сейчас в ужасном положении». «Мегвин». Мысль о принцессе вызвала у него печаль. Неужели она не понимает, Какая на ней лежит ответственность? Ее отец и брат мертвы. Жена покойного короля Инавин, немного старше мегвен но едва ли способна стать лидером. Наследие Лута сейчас в руках принцессы, и как она им распоряжается. эолер не возражал против того, чтобы уйти подальше в пещеры. Лето не приносило облегчения. нет от холода, ни от армии скали, а склоны гор грян были неподходящим местом в случае осады. Эрнестирийцы, пережившие войну, были разбросаны по самым диким областям Эрнестира и Фростмарша. Но существенная группа людей оказалась здесь вместе с частью королевского двора. Именно тут королевство либо выживет, либо исчезнет окончательно. Пришла пора отыскать новый и постоянный дом, который можно будет защищать. Но Эолера, Тревожило то, что Мегвин заворожили глубины земли, и она стремилась уйти как можно дальше в сердце горы. Уже много дней подряд, с тех пор, как они перенесли сюда лагерь, Мегвин уходила куда-то, никому ничего не объясняя. Часами пропадала в отдаленных и неисследованных пещерах и возвращалась поздним вечером с запачканными руками и грязным лицом, а в ее глазах горело безумие. Старый Краубан и остальные просили ее не рисковать, но Мегвин лишь расправляла плечи и холодно заявляла, что у них нет права ставить под сомнение действия дочери Лута. «Если ей потребуется повести людей на защиту нового дома», сказала она, «или ухаживать за ранеными, или принимать решения о дальнейшей политике, она будет здесь. Но остальное время принадлежит ей, и она намерена использовать его, как посчитает нужным. Тревожаясь за ее безопасность, Эолейр также спрашивал Мегвин, куда она направляется, настаивал на том, что ее должен сопровождать он или еще кто-то. Мегвин в ответ говорила лишь о помощи богов и туннелях, которые приведут ее к мирным, а также добавляла, что таким идиотам, как граф Надмулаха, наделенным ограниченным умом, Не следует думать о вещах, в которых они ничего не понимают. Эолеер думал, что она сходит с ума. Он боялся за Мегвин и ее людей, и за себя. Граф был свидетелем ее долгого скольжения вниз. Смертельное ранение Лута и предательское убийство брата Гвитина причинили ей серьезный урон. Но Эолеер не мог к ней пробиться, и все его попытки что-то исправить приводили к тому, что становилось только хуже. Он не понимал, почему его попытки помочь ей справиться со скорбью вызывали у нее такое раздражение. Но потом догадался. Дочь короля больше смерти боялась, что ее начнут жалеть. Не в силах облегчить ее боль или свои собственные страдания от мучений мегвин, он мог лишь позаботиться о том, чтобы сохранить ей жизнь. Но как это сделать, если дочь короля не хотела, чтобы ее спасли? Сегодняшний день был одним из самых плохих. Мегвин встала еще до того, как первые лучи солнца проникли сквозь щели в потолке пещеры. Взяла факелы, веревки, а также несколько жутких на вид вещей, после чего исчезла в туннелях. Она не вернулась в полдень. Закончив ужин, Эолиэр, несмотря на усталость после патрулирования леса серкойл отправился на поиски принцессы. Сейчас он сказал себе что если не найдет ее в самое ближайшее время, то вернется и организует поисковый отряд. Большую часть часа Эолейр следовал по извилистым туннелям, наблюдая, как уменьшается огонь его факела. Он уже давно прошел точку, от которой мог вернуться назад к свету, но не хотел сдаваться, хотя и понимал, что если промедлит еще немного, то сам останется блуждать в катакомбах, и какая будет в том польза для других». Наконец он остановился посреди зала с необработанными стенами, из которого черные туннели вели в трех разных направлениях. Он выругался, понимая, что более не стоит себя обманывать. Мегвин могла находиться в любом месте. Не исключено, что он прошел мимо нее. Когда он вернется, ту станет объектом насмешек. Окажется, что принцесса уже час как благополучно вернулась. Эолеер мрачно улыбнулся, и принялся завязывать длинные черные волосы, которые растрепались во время ходьбы. На смешке это далеко не самое страшное. Лучше пережить небольшое унижение, чем... Тонкий голос наполнил шепотом пещеру, обрывком мелодии из воспоминаний. Его голос эхом разнесся по лесу и пустошам. Там, где прежде стучали два сердца, теперь бьется только одно. Сердце Эолейра забилось быстрее. Он встал в центре пещеры и приложил руки к рту. «Мегвин!» — крикнул он. «Где вы, леди Мегвин? Мегвин!» От стен отразилось гулкое эхо, а когда оно смолкло, Эолейр долго прислушивался, но ответа не последовало. «Мегвин! Это Эолейр!» — позвал он. И вновь он подождал, когда смолкнет хор голосов а потом зазвучал новый обрывок песни, нарушая тишину. Ее темные глаза смотрят в небо, и лишь сияющая кровь даст ему ответ. Ее голова лежит непокрытой, ее черные волосы рассыпались. Эолер вертел головой, пытаясь понять, с какой стороны пение звучит громче, и в конце концов решил, что оно доносится из левого туннеля. Он засунул туда голову и тут же вскрикнул от удивления. Едва не рухнув в темноту, ему даже пришлось опереться рукой о неровную стену, чтобы удержаться на ногах. Потом Эолейр наклонился, чтобы поднять факел, который он уронил, но именно в этот момент пламя зашипело и погасло. Его рука нащупала воду у рукояти факела и пустое пространство впереди, а перед его ослепшими глазами мелькнуло последнее, что он успел увидеть перед тем, как погас факел. грубую но вполне различимую картину, нарисованную на черной пустоте. Он стоял перед началом каменной лестницы, уходившей вниз крутого туннеля, и эта бесконечная череда ступеней, казалось, вела к центру мира. Мрак. Он оказался в ловушке кромешного мрака. Внутри у него все сжалось от страха, но он сумел его перебороть. Он практически не сомневался, что слышал голос Мегвин. Конечно, так и было. Кто еще мог петь старые эрнистирийские песни в темных глубинах горы? Его наполнил парализующий детский страх перед тем, что может прятаться в темноте, подманивая его к себе знакомыми голосами. Стада Багбы! Что он за мужчина? Эолейр коснулся стен по обе стороны туннеля. Они были влажными. На следующей ступеньке он обнаружил воду. Когда опустился на колени, Чтобы нащупать ее пальцами, еще ниже на обычном расстоянии он нашел еще одну ступеньку и поставил на нее ногу. «Мегвин!» — снова позвал он, но больше никто не пел. Эолер начал осторожно спускаться вниз по грубо выбитым ступенькам, держа руки на уровне плеч, чтобы иметь возможность опереться о стену. Картина, которая запечатлелась в его сознании, когда погас факел, теперь исчезла. Он отчаянно напрягал зрение, но видел лишь темноту, и только звук падавших со стен капель сопровождал шорох его негромких шагов. Его спуск продолжался довольно долго. Ему казалось, будто прошли часы, когда лестница закончилась. Он больше не смог нащупать ногой новую ступеньку. Дальше шло ровное пространство. Эолейр сделал несколько осторожных шагов вперед, проклиная себя за то, что не захватил огниво. Кто мог предположить, что поиски принцессы затянутся так надолго, а ему придется бороться за собственную жизнь? И где тот, кто пел, будь то мегвин или какой-то менее дружелюбный обитатель пещеры? Дальше туннель стал ровным, и Эолер медленно двигался вперед, одной рукой держась за стену, а другой выставив перед собой, чтобы защитить себя от сюрпризов. Так он прошел несколько сотен шагов, Туннель снова повернул, и Эолир испытал огромное облегчение. Он обнаружил, что может что-то видеть. Слабое сияние позволяло ему разглядеть очертания туннеля, а в нескольких локтях впереди свет становился ярче. Когда он свернул за угол, его окатил яркий свет, лившийся из проема в стене туннеля. Сам каменный коридор продолжался, пока не сворачивал вправо. А дальше Эолеир ничего не смог разглядеть, но сейчас все его внимание занимала дыра в стене. От мрачных предчувствий сердце у него забилось сильнее. Эолеир опустился на колени, заглянул внутрь и подскочил от удивления, задев головой о камень. Через мгновение он свесил ноги в отверстие и осторожно скользнул на пол нового тоннеля, приземлился, согнув колени, чтобы удержать равновесие, и медленно выпрямился. Он оказался в большой пещере с рифленным потолком, украшенным свисавшими вниз каменными зубцами. Казалось, он шевелился в потоках света, идущего от пара мерцавших масляных ламп. В дальнем конце огромной пещеры Эулир увидел огромную, в два человеческих роста, дверь в стене, которая так плотно прилегала к косякам, что казалось, будто она является ее частью, а мощные петли вросли в камень. У двери, окруженная множеством веревок и инструментов, сидела... «Мегвин — Мегвин! — закричал он и, спотыкаясь, побежал по неровному полу. Опущенная голова принцессы неподвижно лежала у нее на коленях. — Мегвин, что с вами? При его приближении она подняла голову, и что то в ее глаз заставила его остановиться. «Принцесса!» «Я спала!» Она медленно покачала головой и провела ладонью по рыжеватым волосам. «Я спала, и мне снились сны!» Мегвин замолчала и посмотрела на него. Ее лицо было черным от грязи, в глазах горел странный свет. «Кто?» начала она и снова покачала головой. «Эолейр!» Мне приснился... «Очень странный сон. Ты меня звал?» Он подбежал к ней присел рядом на корточке. Казалось, Мегвин не пострадала. Он быстро провел руками по ее волосам, чтобы определить, нет ли следов от падения. «Что вы делаете?» — спросила Мегвин, но в ее голосе не было тревоги или особого интереса. «И как вы сюда попали?» Он слегка отодвинулся, чтобы видеть ее лицо. «Я должен задать этот вопрос вам, миледи». Что вы здесь делаете? Ваши подданные очень за вас беспокоятся. Она медленно улыбнулась. — Я знала, что сумею его найти, — сказала она. — Знала. — О чем вы говорите? — сердито спросил Эолир. — Нам нужно возвращаться. Слава богам, у вас есть лампы. В противном случае мы бы остались здесь навсегда. — Вы хотите сказать, что у вас нет факела? — Глупый Эолир. — «Я взяла с собой много полезного, ведь отсюда до верхних пещер идти довольно далеко». Она указала на разложенные инструменты. «Кажется, у меня есть хлеб. Вы не голодны?» Сбитый с толку Эолир так и остался сидеть на корточках. Неужели нечто подобное происходит, когда кто-то окончательно и бесповоротно сходит с ума? Принцесса выглядела счастливой, а ведь она находилась глубоко под землей. «Что с ней произошло?» «Я снова вас спрашиваю», — сказал он, стараясь сохранять спокойствие. «Что вы здесь делаете?» Мигвин рассмеялась. «Я исследовала», — ответила она. «Во всяком случае сначала. Вы же знаете, что у нас осталась одна надежда на спасение. Уйти как можно глубже в сердце горы. Вот я о чем». «Мы должны, иначе наши враги нас найдут». Эулер разочарованно вздохнул. «Мы поступили так, как вы хотели, принцесса». «Люди ушли в пещеру, повинуясь вашему приказу. А теперь они не понимают, куда подевалась дочь короля». «Но я точно знала, что найду», — продолжила она, словно Эолер, не произнес ни слова и вдруг перешла на шепот. «Боги не оставили нас», — сказала принцесса, озираясь по сторонам, словно кто-то мог их услышать. «Они говорят со мной во сне». «Нет, они нас не бросили», — Мегвин указала на огромную дверь как и наши прежние союзники, ситхи. Ведь именно в них мы нуждаемся. Не так ли, Эолер? В союзниках ее глаза стали пугающе блестящими. Я думала об этом до тех пор, пока у меня не начала раскалываться голова. Но я ни на мгновение не усомнилась в собственной правоте. Эрнистир в этот страшный час нуждается в помощи. И ситхи, которые прежде сражались рядом с нами, Лучшие союзники из всех возможных. Все думают, что мирно исчезли с лица земли. Но они ошибаются. Я уверена, что они лишь ушли глубже. Нет, я не в силах это вынести, — сказал Эолер, взяв ее за руку. — Ваши слова безумия, миледи, и мое сердце разрывается, когда я вижу вас в таком состоянии. — Пойдемте, нам пора возвращаться. Мегвин вырвала руку и в ее глазах загорелся гнев. «Из нас с двоих безумно выиграв! Вернуться?» «Я провела здесь много часов, сражаясь за совом. Когда я закончила, мне пришлось немного поспать. Но я довела дело до конца. Я намерена войти в эту дверь. Так что не говорите мне о том, что нам нужно возвращаться!» Эулер поднял взгляд и понял, что принцесса сказала правду. Засов толщиной с запястья человека был разбит. Рядом валялись молоток и зубила с вмятинами. — А куда ведет эта дверь? — с подозрением спросил он. — Я уверен, что раньше здесь был старый рудник. — Я уже вам говорила, — холодно ответила Мегвин. — Эта дверь в прошлое. Она ведет к мирным, к ситхи. Мегвин посмотрела на Эолера, и постепенно ее стальной взгляд дрогнул и потеплел. На поверхности появилось другое чувство, недоумение и неутоленное желание. Сердце графа над Мулаха дрогнуло от печали. — О, Эолеер! — умоляюще заговорила принцесса. — Неужели вы не понимаете? Мы можем оказаться в безопасности. Пойдемте, вы мне поможете. «Пожалуйста, Эолер, я знаю, вы думаете, что я глупая простушка, но вы ведь любили моего отца. Пожалуйста, помогите мне открыть дверь!» Эолер не мог смотреть ей в глаза. Он отвернулся, взглянул на огромную дверь, и на глазах у него появились слезы. «Бедная девочка! Как же она страдает! В чем причина ее боли? Смерть отца и брата, утрата королевства!» Конечно, это трагедии, однако другие переживали нечто подобное и не впадали в столь жалкое состояние. Да, когда-то ситхи были реальными, такими же настоящими, как камень и дождь, но пять долгих столетий прошли с тех пор, как в Эрнестир доходили последние слухи о светлых ситхи. А мысль, что боги привели Мегвин к давно исчезнувшим мирным, даже Эолеир, Со всем его уважением к неизвестному не сомневался, что в ней, говорит, боль ее потерь. Он вытер лицо рукавом, на каменной облицовке двери были начертаны замысловатые символы, а также искусно выгравированные лица и фигуры. Большую часть изображения испортила вода, однако не вызывало сомнений, что некоторые рисунки выполнены с изумительным мастерством, едва ли доступным лучшим мастерам Эрнистира. Что могло здесь находиться? Храм, сохранившийся с древнейших времен. Быть может, тут, вдалеке от простых святилищ других богов, на поверхности земли, проходили необычные ритуалы, посвященные черному Куаму. Эулер вздохнул. Возможно, он сейчас принял глупое решение. «Я больше не хочу слушать, как вы говорите безумные вещи, принцесса, и не хочу силой уводить вас отсюда». «Если я помогу вам открыть дверь», — медленно продолжал он, не осмеливаясь посмотреть ей в глаза, в которых впервые появилась надежда, «вы вернетесь со мной обратно». «О да, как ты захочешь!» — на ее лице появилось детское нетерпение. «Я предоставлю тебе принимать решение, потому что знаю, как только ты увидишь земли, где живут ситхи, ты не станешь спешить в пещеру, покрытую сажей, да». «Хорошо?» кивнул Эулеер. Вы дали мне слово, мегбин Он встал, подошел к двери, взялся за ручку и сильно потянул на себя. Никакого движения. Эулеер тихо позвала Мегвин. Он потянул сильнее, чувствую, как напрягаются мышцы шеи. Но дверь даже не шелохнулась. Граф Эулеер, сказала Мегвин. Он сделал еще одну неудачную попытку распахнуть дверь, а потом повернулся к принцессе. «Да», — она указала на дверь пальцем со сломанным ногтем. «Я сумела сломать засов, но отдельные кусочки остались внутри. Возможно, нужно попытаться их вытащить». «Но это ничего не изменит», — начал он. А потом посмотрел более внимательно. Часть отсеченного засова валялась на полу, не давая двери открыться. Эолер с ворчанием отбросил обломки в сторону, и они обиженно застучали по каменному полу. Когда Эолеер потянул дверь на себя, петли заскрипели. Мегвин подошла к нему, чтобы помочь, петли заскрипели громче. Он продолжал тянуть дверь, глядя на мышцы на предплечьях Мегвин. Эта молодая женщина была сильной. Впрочем, она никогда не производила впечатления хрупкой или чересчур застенчивой. Вот только рядом с ним, как он часто замечал, Язык Мегвин часто терял свою остроту. Эулейр напрягся, сделал глубокий вдох и не мог не обратить внимания на запах принцессы. Потная, покрытая грязью, от нее пахло не как от надушенных придворных дам Наббана, но было что-то чувственное, теплое и живое, показавшееся ему приятным. Эулейр тряхнул головой, чтобы избавиться от неподходящих мыслей, и удвоил усилия, наблюдая за решительным лицом Мегвин. Петли возмущенно взвыли, и дверь начала медленно открываться. Дюйм, потом еще несколько дюймов, фут, под нестихающий оглушительный скрип. Когда дверь приоткрылась на локоть черной пустоты, они остановились немного передохнуть. Мегвин наклонилась, взяла лампу и проскользнула в щель пока Эолир стоял и смотрел на нее. «Принцесса!» — выдохнул он и последовал за ней. «Подождите! Здесь может быть плохой воздух!» Но он еще не закончил говорить, когда стало очевидно, что с воздухом все в порядке, хотя он и оставался немного тяжелым. Просто начал он и остановился за плечом Мегвин. Лампа в ее руке залила светом все вокруг. «Я же говорила!» Ее голос наполняло удовлетворенное восхищение. «Здесь живут наши друзья!» «Бренюх на небесах!» — пробормотал ошеломленный Эолейр. Перед ними на дне широкого каньона, у края которого они стояли, раскинулся огромный город. Они смотрели вниз на дома, будто высеченные в скалах в самом сердце горы, словно сам город являлся невероятно огромным куском живого камня с прорубленными в нем окнами и дверями. Башни, вырезанные из тела скалы, уходили к самому потолку пещеры далеко наверху. Несмотря на размеры, казалось, что город находится на удивление близко. Точно миниатюрное изображение, созданное для обмана зрения. С того места, где они стояли, на вершине широкой лестницы по спирали, спускавшейся в каньон, у них возникло ощущение, что они могут протянуть руку и коснуться куполообразных крыш. «Город мирных», — радостно сказала Мегбин. «Если это город Ситхи, — подумал Эолеер, — значит, бессмертные решили провести свои последние годы под солнцем, потому что изящные строения казались совершенно пустыми. Во всяком случае, у Эолеера сложилось именно такое впечатление». Потрясенная удивительной находкой, граф вдруг понял, что отчаянно хочет, чтобы город действительно оказался покинутым. В маленькой келье было холодно. Герцог из гремнур фыркнул с недовольным видом и принялся растирать руки. Матери церкви стоило бы использовать несколько проклятых подношений, чтобы обогреть свой огромный дом, подумал он. Гобелены и золотые канделябры — дело хорошее. «Но как можно ими любоваться, рискуя замерзнуть насмерть?» Накануне вечером он долго сидел в общей комнате перед большим камином и слушал истории, которые рассказывали странствующие монахи, большая часть которых пришла в Санцелан Эйдонитис по каким-то делам, связанным с правящим кругом ликтора. Когда к нему обращались с дружескими вопросами, Изгримнур отвечал кратко и далеко не всякий раз – прекрасно понимая, что здесь, среди монахов, разоблачить его маскарад будет довольно просто. Теперь, когда он сидел и слушал колокол Клавина, призывавшего монахов на утреннюю молитву, ему очень хотелось вернуться в общую комнату. Конечно, риск разоблачения был велик, но как еще он мог узнать столь необходимые ему новости? Если бы только проклятый граф Стриви говорил прямо, «Зачем было тащить меня через весь Ансис Пилиппи, чтобы в конце сказать, что Мириамель уже в Санцелане Эйдонитисе? Откуда ему это известно? И почему рассказал мне? Ведь про меня он знал лишь то, что я задаю вопросы о двух монахах, старом и молодом». из Изгримнур спрашивал себя, насколько вероятно то, что Стривис знал, кто он такой, и специально решил отправить его по ложному следу в то время как Мириамель на самом деле находится далеко от дворца Ликтора. Но если так, зачем хозяин Пердруина решил встретиться с ним лично? Они сидели в гостиной графа, в Стриве и приодетый монахом из Гримнур, пили вино и разговаривали. Неужели Стриве известно, кто он на самом деле? И что граф выиграет, отправив из Гримнура в Санцелан Эйдонитис? От попыток разгадать игру с Триви у Изгримнура разболелась голова. К тому же у него не было выбора, он мог лишь поверить графу на слово. Он оказался в полном тупике, продолжая прочесывать переулки крупнейшего города Пердруина, пытаясь получить хоть какие-то сведения о принцессе и монахе Кадрахе, без малейших результатов. И вот он здесь, поверивший графу Стриви, нищенствующий монах который вынужден пользоваться благотворительностью матери церкви. Из гримнур постучал ногами по полу, подошвы его сапог сильно износились, и холод от влажных каменных полов просачивался внутрь. Какая глупость прятаться в келье? Это никак не поможет ему в достижении цели. Нужно выйти наружу и поговорить с множеством обитавших здесь монахов. Кроме того, когда он слишком долго оставался один, перед ним возникали лица жены гутрун и детей наполняет отчаянием и яростью. Изгримнур вспомнил, какую испытал радость, когда Изорн вернулся из плена, как его переполняли гордость и возбуждение после отступившего страха. Доживет ли он до новой встречи с ними? Он молил Господа, чтобы тот даровал ему радость увидеть своих близких. Это была его самая главная надежда, хоть столь же тонкая, как паутина, и если прикасаться к ней понапрасну, она может не выдержать. Впрочем, одна лишь надежда — неподходящая пища для рыцаря, даже такого старого, как герцог, лучшие дни которого остались в прошлом. А еще у него имелся долг. Теперь, когда Наглимунд пал и народ из Гремнура рассеялся по стране, у него остался лишь долг по отношению к мириамель и принцу Джошуа, который послал за ней герцога. Более того... Изгримнур даже испытывал к принцу благодарность за то, что у него была цель. Изгримнур стоял в коридоре и поглаживал подбородок. Слава у сирису Щетина еще не стала слишком заметной. Сегодня утром он не смог заставить себя побриться. Чаша с водой почти замерзла, и даже после нескольких дней путешествия в качестве монаха он все еще не смирился с мыслью о необходимости подносить острую бритву к лицу. Изгримнур носил бороду с того самого дня, как стал мужчиной, и сейчас скорбел о ней так, как мог горевать о потерянной руке или ноге. Герцог пытался решить, какой коридор приведет его в общую комнату и к пылающему огню, когда почувствовал, как чья-то рука легла ему на плечо. Он удивился и быстро обернулся. Оказалось, что его практически окружили три священника. Тот, кто прикоснулся к нему, мужчина с айчей губой, улыбнулся. "Кажется, я видел тебя в общей комнате, брат", спросил он. Он говорил на вестерлинге, стараясь тщательно произносить слова, но из Гримнур сразу уловил сильный набанныйский акцент. "Ты ведь с севера пришел, верно? Присоединяйся к нам на утреннюю трапезу. Ты голоден?" Из Гримнур пожал плечами и кивнул. "Хорошо. Старик похлопал его по плечу. «Я брат Септис, а это Револес и Нейлин, также принадлежащие к моему ордену. Он указал на более молодых монахов. Ты присоединишься к нам?» «Благодарю», — неуверенно улыбнулся из Гремнур. «А вдруг существует монашеский этикет, известный только новичкам? Да благословит вас Бог», — добавил он. «И тебя», — сказал Септис, — Взял большую руку Изгримнура тонкими пальцами и повел его по коридору. Другие два монаха последовали за ними, тихонько переговариваясь между собой. «Ты уже видел часовню святой Элизии?» — спросил старый монах. из Изгримнур покачал головой. «Я прибыл вчера вечером. Она красивая, очень красивая. Наше аббатство расположено рядом с озером Мирме, на востоке но я стараюсь приходить сюда хотя бы раз в год и всегда привожу с собой несколько молодых монахов, чтобы показать им величие, созданное для нас здесь Богом». гремнур благочестиво кивнул. Некоторое время они шли молча, к ним присоединялись другие монахи, которые выходили из коридоров справа и слева, и скоро в сторону столовой двигалась небольшая толпа, точно косяк в тускло-коричневых сутанах. Течение влекло их к трапезной. Массовая миграция приостановилась возле широких дверей. Когда из Гримнуры его спутники присоединились к большой толпе, Септис задал из Гримнуру вопрос. Из-за шума тот его не расслышал, и Септис привстал на цыпочки, чтобы повторить его ему прямо в ухо. «Я спросил, как дела на севере?» — почти прокричал Септис. «Мы слышали ужасные истории!» «Голод! Волки! Смертельные в вьюги!» Изгримнур нахмурился и кивнул. «Да, дела обстоят очень плохо», — громко ответил он. В этот момент толпа наконец миновала двери, они выскочили из нее, как пробка из бутылки, и оказались в трапезной. Шум разговоров был таким громким, что Изгримнур забеспокоился, выдержат ли балки потолка. «Я думал, что во время трапез принято хранить молчание прокричал из гримнур юные спутники септиса вытаращив глаза смотрели на несколько десятков столов расставленных от одного конца зала до другого из гримнур насчитал около дюжины рядов и за каждым столом сидели люди в коричневых сутанах а их розовые танзуры поблескивали точно ногти старукого великана и все они вели громогласные беседы с соседями а некоторые даже размахивали ложками чтобы привлечь чье-то внимание. Шум был сильным, точно океанский прибой в Наббане. Септис рассмеялся, но его заглушил Рокот множества разговоров. Он снова привстал на цыпочки. — В моем аббатстве тихо, как и во многих других, и наверняка в монастырях риммеров, не так ли? Но здесь, в Сан-Селан, Эйдонитисе, собрались те, кто занимается богоугодными делами, Они должны говорить и слушать, как торговцы. Спекулируя стоимостью душ, кисло усмехнулся из гремнур но старик его не услышал. «Если ты предпочитаешь молчание, — прокричал Септис, — тебе лучше спуститься вниз, в архивы. Там священники молчат, как в могиле, а шепот подобен удару грома. Пойдем, внутри можно получить хлеб и суп». «А потом ты расскажешь мне, что происходит на севере, ладно?» Изгримнув старался не смотреть, как старик ест, но это было непросто. Из-за зайчьей губы Септис постоянно проливал суп, и вскоре спереди его сутана заметно промокла. «Извини!» — пробормотал старый монах, пытаясь разжевать краюшку хлеба. У него оказалось совсем немного зубов. «Я не спросил твоего имени. Как тебя зовут?» «Изборн» ответил герцог. Он выбрал имя отца, которое было довольно распространенным. Изборн — первый герцог римерсгарда во время правления Джона. — О, Изборн, а я Септис. Но я ведь тебе уже говорил, верно? Расскажи мне о том, что происходит на севере. Есть еще одна причина для моего посещения на Бана. Я пришел за новостями, которых нам в озерной стране не хватает. Изгримнур рассказал ему кое-что из происходившего к северу от Фростмарша об убийственных бурях и жестоких временах. Подавив горечь, он поведал о том, что Скали Кальцкрик узурпировал власть в Элвридсхолле и об убийствах, которые за этим последовали. — Мы слышали, что герцог гримнур предал верховного короля, — сказал Септис, подбирая остатки супа краюхой хлеба. Путешественники рассказали нам, что Элиас знает о том, что Изгримнур участвовал в заговоре вместе с братом Элиаса Джошуа. Они хотели захватить трон. — Это ложь! — гневно ответил Изгримнур, с такой силой ударив кулаком по столу, что миска молодого Нейлина едва не перевернулась. К ним со всех сторон начали поворачиваться головы. Септис приподнял бровь. — Прошу нас простить, — сказал он. Мы ведь лишь повторяем то, что слышим. Быть может, я затронул болезненную тему. Изгримнор был покровителем твоего ордена. Герцог из Гримнор честный человек, заявил Герцог, проклиная себя за то, что не сумел сдержаться. Мне не нравится, когда на него клевещут. Конечно, успокаивающе ответил Септис, но достаточно громко, чтобы перекрыть общий шум. Мы слышали и другие страшные истории с севера, ведь так? Раваллес, расскажи нам о том, что говорил тебе тот путешественник. Молодой Раваллес заговорил, но подавился кружкой хлеба, и у него начался приступ кашля. Нейлин, второй монах, принялся стучать его по спине, пока Раваллес не восстановил дыхание. И Нейлина, который продолжал колотить его по спине, пришлось остановить. Вероятно, он был слишком возбужден от первого посещения на бана «Человек, с которым мы встретились на пути сюда», — сказал Равалес, когда Нейлина удалось успокоить, — «был из Хьюэншира или из какого-то другого места в Аркенландии». Молодой монах говорил на Вестерлинге не так хорошо, как Септис. Ему приходилось останавливаться и обдумывать каждую следующую фразу, тщательно подбирая слова. Он сказал, что после того, как... Осада Элиаса не привела к успеху, и ему не удалось взять замок штурмом, верховный король призвал из земли белых демонов, и они при помощи магии убили всех людей в крепости Джошуа. Он клялся, что видел это собственными глазами. септис который пытался подсушить переднюю часть сутаны, пока Ровалес говорил, наклонился вперед. «Как и я, Изборн!» Ты хорошо знаешь, какими суеверными бывают люди, не так ли? Если бы это рассказывал один человек, я бы назвал его безумцем и не обратил особого внимания. Но в Санцелане многие повторяют похожие истории и утверждают, будто Элиас связался с демонами и злыми духами. Он коснулся руки из гремнура с скрюченными пальцами, и герцог с трудом подавил желание от него отодвинуться. «Должно быть, ты слышал про осаду, хотя, по твоим словам, покинул север до ее окончания. Есть ли правда в том, что говорят люди?» из Изгримнур некоторое время смотрел на старого монаха, размышляя о том, не стоит ли за его вопросом больше, чем простое любопытство. Наконец герцог вздохнул. Перед ним сидел добрый пожилой монах с зайчей губой и не более того. Наступили страшные времена почему бы септису не попытаться узнать новости у одного из очевидцев я слышал немногим больше вас наконец заговорил из гремнур но могу сказать что на севере появилось зло вещи о которых богобоязненным людям лучше не знать но будь я проклят оно не уйдет само брови септиса дрогнули когда он услышал проклятие но он не стал прерывать из гремнура а тут постепенно распаляясь продолжал «Людям приходится выбирать стороны, однако тут легко допустить ошибку. Больше я ничего не могу сказать. Не верьте всему, что вам рассказывают, но и не спешите кричать суеверие». Он смолк, сообразив, что оказался на опасной территории. Больше из Гримнур ничего не мог сказать, если не хотел привлечь к себе внимание, как к источнику сплетен в санцелан целлан эйдонитисе Он не хотел, чтобы кто-то заинтересовался им прежде, чем он узнает о местонахождении принцессы Мириамель. Однако то немногое, что он рассказал Септису, казалось, удовлетворило старого монаха. Он откинулся на спинку стула, продолжая медленно скрести высыхающее пятно на сутане. — Да, — сказал он так, что его голос едва перекрывал шум в зале. Увы, мы слышали столько ужасающих историй, что не можем не отнестись к твоим словам серьезно, верно? Очень серьезно», — он жестом показал ближайшему молодому монаху, чтобы тот помог ему подняться. «Спасибо, что разделил с нами трапезу, избран сказал он. «Да хранит тебя Бог. Надеюсь, сегодня вечером мы сможем продолжить наш разговор в общей комнате». «Как долго ты намерен здесь оставаться?» «Я и сам еще не знаю», — ответил Сгримнур. «И вам спасибо за компанию». Старики двоего спутника исчезли в толпе расходившихся из трапезной монахов, оставив Сгримнура, который пытался разобраться в своих мыслях. Однако довольно скоро он встал. «Я даже собственных мыслей здесь не слышу». Сгримнур мрачно покачал головой и начал проталкиваться к выходу. Большие размеры позволяли ему двигаться довольно быстро, и вскоре он оказался в главном коридоре. «Я рассказал свою историю, но совершенно не приблизился к главной цели. Я все еще не знаю, где сейчас бедная Мириамель», — мрачно подумал он. «И как мне вообще ее отыскать? Спрашивать у всех подряд, где дочь Элиаса?» «Да, кстати, она путешествует, переодевшись юношей. Еще того лучше». Возможно, мне следует поспрашивать о молодых монахах, которые в последнее время посещали Санцеллан Эйдонитис. Он разочарованно фыркнул, глядя на живую реку, которая текла мимо него. «Элизия, Матерь Божья! Как бы я хотел, чтобы рядом со мной оказался Эолейр!» «Проклятый Эрнистирец любит подобную чепуху!» Он бы очень быстро ее нашел, используя свои ловкие методы. «Что я здесь делаю?» Герцог Элвридс Холла потер пальцами непривычно гладкий подбородок, а потом, удивив сам себя, начал смеяться над собственной безнадежной глупостью. Проходившие мимо священники старались держаться подальше от крупного монаха с севера, с которым явно случился приступ на религиозной почве из Исгримнур оглушительно хохотал до тех пор, пока по его розовым морщинистым щекам не потекли слезы. Предвестие грозы накрыло болото влажным жарким одеялом, и Тиамак чувствовал, что она рвется в бой, и от ее колючего дыхания волоски у него на руках шевелились, как бы он хотел, чтобы пошел небольшой прохладный дождь. Мысль о каплях, падающих на лицо, изгибающих листья мангровых деревьев, казалась мечтой о доброй магии. Тиамак вздохнул, вытащил посох из воды и положил его поперек сиденья своей лодки. Потом он потянулся, пытаясь без особого успеха расслабить мышцы спины. Он плыл уже три дня и провел две бессонные ночи, наполненные тревогой о будущем. Если он отправится в Кванетупол, и останется там то будет ли это означать что он предал своих соплеменников способны ли они вообще понять его обязательства перед обитателями материка во всяком случае перед некоторыми из них конечно они не поймут тимок нахмурился и потянулся к меху с водой тщательно прополоскал рот и только потом сделал глоток его всегда считали странным если он не отправится в набан Чтобы представить просьбу своего народа Герцагу Бинигарису, его будут считать странным предателем. Для старейшин деревенской рощи тут не могло быть никаких сомнений. Тьямак снял с головы платок и опустил его в воду, потом снова аккуратно завязал на голове. Благословенно прохладная вода текла по лицу и шее. Яркие птицы с длинными хвостами сидели на ветвях у него над головой. Они перестали щебетать, когда над болотом пронесся глухой рокот. Тиамек почувствовал, как сердце у него в груди забилось быстрее. «Тот, кто всегда ступает по песку, сделай так, чтобы гроза началась скорее». Его лодка замедлила ход, когда он перестал отталкиваться шестом. Карма начала постепенно поворачиваться к середине русла, и он оказался лицом к берегу. Точнее так было бы, если бы он плыл по обычной реке на материке. Однако здесь, во Вранье, берегами являлись густые заросли мангровых деревьев, корни которых удерживали достаточное количество песка, чтобы их колония могла тут благополучно процветать. Тиамек презрительно фыркнул, снова опустил в воду шест, развернул лодку в нужном направлении и подтолкнул ее вперед, в сторону густых зарослей лилий, которые пытались ухватиться за борта лодки, словно пальцы тонущих пловцов. Ему предстояло плыть до Квантитупула еще несколько дней, и это в том случае, если гроза, которую он призывал, не принесет с собой сильных ветров, способных выдирать деревья с корнями и превратить эту часть врана в непреодолимое переплетение корней, стволов и сломанных веток. «Тот, кто всегда ступает по песку», — возобновил Тиамак свою молитву. Пусть гроза принесет прохладу и будет короткой и мягкой. Тиамак ощущал невыразимую тяжесть на сердце. Как сделать выбор между двумя ужасными вариантами? Он может добраться до Квантитупола, не принимая окончательного решения, остаться ли там по просьбе Моргениса или отправиться в Набан, выполняя приказ старейшины Магаиба и остальных его соплеменников. Тиамак попытался успокоить себя подобными мыслями, но тут же задал себе вопрос, не являются ли на самом деле подобные рассуждения легкомысленным отношением к ране, которая начала гноиться, в то время как следует стиснуть зубы и вычистить ее, чтобы началось исцеление. Тиамак подумал о матери, которая большую часть жизни провела на коленях, следила за кухонным огнем, толкла зерно в ступке, Работала целый день от рассвета до заката, пока не приходило время заползти в гамак на ночь. Он не слишком уважал деревенских старейшин, но сейчас ему стало страшно. А вдруг за ним следит дух его матери? Она никогда не поняла бы, если бы ее сын отвернулся от своего народа ради чужестранцев. «Сначала послужи своим, и только потом думай о личной чести», — так бы она сказала. Теперь, когда Тиамак подумал о матери, все стало на свои места. Прежде всего, он был в ранном, и ничто не могло это изменить. Он должен отправиться в Набан. Моргенес, добрый старик, он поймет его мотивы. А потом, после того, как он исполнит долг по отношению к своему народу, он вернется в Квантитупол, как его просил друг с материка. Решение несколько облегчило бремя лежавшие на плечах Тиаммака. Он подумал, что вскоре сможет сделать остановку и приготовить полуденную трапезу. Он наклонился, чтобы проверить рыболовную снасть, привязанную к корме плоскодонки. Но она оказалась легкой, и когда он втащил ее в лодку, выяснилось, что наживка снова съедена, а тот, кто поживился за его счет, ничего не оставил, чтобы выразить свою благодарность. Хорошо еще, что крючок не пострадал. Металлические крючки стоили очень дорого. За этот он расплатился целым днем работы переводчиком на рынке в Квантитуполе. А в следующем месяце на том же рынке нашел пергамент с именем Ниссиса, за который ему пришлось заплатить еще одним днем работы переводчиком. Две дорогие покупки, но крючок и в самом деле оказался прочнее, чем те, что он вытачивал из костей. Обычно они ломались после первой удачной попытки. А пергамент Ниссиса... Тиамак похлопал по промасленной коже мешка, лежавшего у ног. Если он не ошибся в происхождении пергамента, это бесценная находка. Совсем неплохая награда за два дня работы. Тиамак осторожно достал леску с крючком, направил лодку к густым зарослям мангровых деревьев и медленно поплыл вдоль в поисках места, где корни деревьев немного раздвинулись, открывая путь через заросли камыша. Он подвел лодку максимально близко к деревьям, вытащил нож из-за пояса, воткнул его в мягкую почву, и ему удалось обнаружить немного рыбьей икры. Теперь у него появилась возможность сделать новую наживку. Он завернул блестящую икру в платок, оставив немного для наживки. Затем снова забросил крючок в воду и направил лодку на середину реки, И в это время пригремел гром. Тиамаку показалось, что он понемногу удаляется, и он печально покачал головой. Буря не спешила набирать силу. Солнце уже давно начало клониться к закату, когда он проплыл под зарослями мангровых деревьев и снова оказался на залитой солнцем воде. Здесь река стала шире и глубже. Море камыша тянулось до самого горизонта, застывшего почти в полной неподвижности. Его лишь пересекали в различных направлениях блестящие ручьи. На небе собирались угрожающие серые тучи, но из-за них ярко сияло солнце, и у Тиамака стало легче на душе. Взлетел ибис, медленно взмахивая белыми крыльями, и опустился рядом, среди камышей. На юге, за милями топий и болотного леса, он уже мог разглядеть темную гряду гор Наскаду. На западе, невидимое за бесконечными прериями рогоза и мангровых деревьев, осталось море. Тиамек продолжал рассеянно направлять плоскодонку вперед, задумавшись о солидной работе по внесению исправлений в савранские лекарства целителей в ранна которую он намеревался проделать. Он вдруг понял, что даже форма рогоза М -м. может иметь какое-то отношение к его использованию народами луговых третингов, в качестве супружеского зелья и мысленно составлял текст сноски с непременно изысканными намеками на эту связь, но так, чтобы она не выглядела, как неуместное умничание, когда ощутил спиной странную вибрацию. Тиамак с удивлением обернулся и увидел, что леска натянулась и гудит, как струна лютни. Сначала он решил, что дело в каком-то сучке. Натяжение оказалось таким сильным что даже корма его лодочки слегка осела в воду. Но когда посмотрел через борт, увидел, как на поверхность, извиваясь, поднялось серебристо-серое тело, а потом снова ушло в соленые глубины. Рыба! Длинная, как рука Тиамака! Он радостно вскрикнул и принялся вытягивать леску. Серебристое существо, казалось, было готово на него напрыгнуть. На мгновение один из бледных блестящих плавников появился над водой, но тут же исчез под дном лодки, сильно натянув леску. Тиамак слегка натянул леску. Ему попалась сильная рыба. И он вдруг отчетливо представил, как леска рвется, его еда, которой хватило бы на два дня, уплывает прочь, и его сердце наполнил ужас. Тиамак снова немного ослабил натяжение лески. Пусть рыба устанет и тогда он сможет вытащить ее без особых усилий. А пока он будет искать сухой участок земли, чтобы развести костер, он завернет рыбу в листья май ног, съедобное растение с широкими листьями, и наверняка найдет поблизости дикий квиксвит. От этих мыслей Тиамак даже почувствовал вкус приготовленной рыбы. Жара, упрямая буря, его предательство Моргенеса, так он видел ближайшее будущее, и все остальное — Меркло перед теплым сиянием будущей трапезы. Он снова потянул за леску, Радуясь тому, что она выдерживает вес его добычи. Он уже несколько недель не ел рыбы. Его размышление прервал громкий всплеск. Тиамак поднял голову и увидел, что вдоль берега, Примерно в двух хороших бросках камня от его лодки, Прошла радужная рябь. Там что-то появилось, А через мгновение он разглядел линию шишек, подобных маленьким островкам, быстро плывущим в его сторону. Крокодил! в Сердце Тиамака замерло от страха. Его замечательный обед. Он сильно потянул леску, но рыба все еще находилась под днищем и продолжала отчаянно сопротивляться. Леска обжигала ладони, когда он пытался вытащить ее на поверхность. Крокодил оставался темным размытым пятном под поверхностью, а движения его мощного хвоста оставляли водовороты на гладкой воде. Периодически появлялась неровная спина, до него оставалось не более сотни локтей, а потом он исчез. Крокодил нырнул за его рыбой. Времени на раздумья не оставалось. Тямок понимал, что если он промедлит еще несколько мгновений, он лишится обеда, рыболовного крючка и лески он вдруг почувствовал как в его пустом желудке просыпается черная ярость боль сжала виски его мать доживи она до этого момента едва ли узнала бы своего стеснительного неуклюжего сына если бы она увидела что он сделал в следующий момент то поспешила бы в святилище той что родила человечество находившееся у задней стены и хижины а потом потеряла бы сознание тимак накинул петлю веревки закрепленной на рукояти ножа, на собственное запястье, и прыгнул в воду. Невнятно ворчат гнева и отчаяния. Он едва успел сделать вдох и закрыть рот, прежде чем зеленая мутная вода сомкнулась у него над головой. Размахивая руками, он сразу открыл глаза. Солнечный свет просачивался сквозь поверхность воды, проникал сквозь плюмажи ила, как сквозь облака. Он бросил быстрый взгляд в сторону темного прямоугольника, днища своей лодки, и увидел, что там зависло блестящее существо. Несмотря на то, что он был охвачен дикой паникой, Тиамак ощутил миг удовлетворения от размеров рыбы, попавшейся на его крючок. Даже его отец посчитал бы ее превосходным уловом. Тиамак устремился вверх к своей добыче, но сверкающая рыбина метнулась от него прочь и исчезла с противоположной стороны лодки. Леска туго натянулась вдоль деревянного корпуса. Вран отчаянно за нее дернул, но она так сильно прижалась к корпусу, что Тиамак никак не мог удобно за нее ухватиться. Он закашлялся от ужаса, посылая во все стороны пузыри. «Скорее! Он должен спешить! Крокодил будет рядом очень скоро!» Удары сердца гулко отдавались у него в ушах пальцем никак не удавалось ухватить леску, рыба оставалась невидимой. Словно у нее возникло извращенное желание, если уж страдать, то с ним вместе, а паника делала Тиамака неуклюжим. Наконец он сдался и оттолкнулся в сторону от дна лодки, чтобы подняться на поверхность. Он не сумел поймать рыбу. Пора спасать себя. Слишком поздно. Темная тень скользнула мимо него, и рванулась из-под лодки вверх. Крокодил оказался не самым крупным из всех, что ему доводилось видеть, но явно был самым большим из всех, с кем Тиамак находился вместе в воде. Белый живот прошел над ним, и, сужавшийся к концу хвост, небрежно задел его, отбросив в сторону. Тиамаку уже не хватало дыхания. В груди начало жечь. Воздух стремился пузырями вырваться наружу в мутную воду. Он заработал ногами, перевернулся, ощущая давление на глаза, и увидел силуэт крокодила, похожий на тупую стрелу, который устремился в его сторону, раскрыв страшные челюсти. Тямок успел увидеть красную темноту и бесконечные ряды зубов, резко развернулся и взмахнул рукой, глядя на ужасающе медленное движение ножа сквозь толщу воды. Рептилия задела его ребра, оцарапав жесткой шкурой пока он пытался свернуть в сторону. Его нож неглубоко вошел бок скользнул по шкуре и отскочил. Черно-коричневое облако сопровождало крокодила, который стал описывать возле лодки круг. Легкие Тиамака теперь казались ему невероятно огромными. Они упирались в ребра. Перед глазами у него появились темные пятна. Почему он такой глупец? Он не хотел умирать таким образом, утонуть, и быть съеденным крокодилом. Когда Тиамак попытался выбраться на поверхность, он ощутил мощное давление на ногу, а в следующее мгновение его потащило вниз. Нож выскользнул из его пальцев. Он отчаянно размахивал руками и легался свободной ногой, пока крокодил тащил его к темному речному дну. С его губ сорвалось облачко пузырьков, а перед глазами возникли лица старейшин его племени. Магаиба и Роахога, Петтера и всех остальных. Они смотрели на Тиамака под его тускнеющим взглядом, всем своим видом выражая презрение к его идиотизму. Веревка от ножа была все еще привязана к его запястью, и по мере того, как Тиамак опускался в речную мглу, он пытался подтянуть к себе рукоять. Наконец его пальцы на ней сомкнулись он собрал все силы, наклонился вперед, сопротивляясь движению вниз, и задел пальцами кривые зубы, а потом нашел кончиком ножа кожистая века и надавил на него. Голова чудовища дернулась. Крокодил еще сильнее стиснул челюсти, и ногу Тиамака обожгло болью, а сердце отчаянно сжалось. Еще несколько драгоценных пузырьков воздуха вырвалось изо рта Тиамака. И тогда он надавил на рукоять ножа изо всех сил, а в голове у него завертелись обрывки слов и лиц. Затем крокодил разжал челюсти. Тиамак изо всех сил рванулся в сторону и успел высвободить ногу, прежде чем крокодил снова сомкнул челюсти. Вода вокруг окрасилась кровью. Тиамак уже не чувствовал ногу ниже колена, а верхняя часть горела от боли, но сжение в легких было еще сильнее. Между тем крокодил по спирали уходил вниз к речному дну. Тиамак попытался подняться вверх, к еще незабытому солнцу, но почувствовал, что искра жизни в нем умирает. Он преодолел множество степеней мглы, прежде чем добрался до света. На сером небе висела дневная звезда, ветер стих, и заросли рогозы стояли совершенно неподвижно. Тиамак втянул в себя возвращавший жизнь жаркий болотный воздух и всплыл на поверхность, но почти сразу стал снова опускаться, когда вода начала заполнять его легкие, словно река, разрушившая плотину и вырвавшаяся на просторы долины. Перед глазами у него вспыхивали яркие точки всех цветов радуги, пока не возникло ощущение, что он познал какой-то главный секрет. А еще через мгновение совсем рядом он увидел свою лодку, слегка подрагивавшую на воде, и все откровения исчезли. Тиамак почувствовал, как болезненная тьма ползет по его спине, подбираясь к голове, и медленно поплыл к лодке. Тело неожиданно перестало болеть, и, казалось, осталась только голова, дрейфовавшая на поверхности воды. Он добрался до борта плоскодонки, вцепился в него, собираясь с духом, потом перевалился внутрь, сильно поцарапав шею, но ему было все равно. Только теперь им полностью овладела темнота. Тиамак перестал сопротивляться и погрузился в нее. Тиамак пришел в себя и увидел, что небо стало красным, как кровь. Над болотом разгуливал горячий ветер, и ему показалось, будто пылающее небо пробралось ему в голову, и она горит точно горшок, только что вытянутый из печи для обжига. Пальцами, неуклюжими, как кусочки дерева, Он взял запасную набедренную повязку со одной лодки и перевязал изувеченную ногу. Он не знал, насколько сильно она пострадала. От колена до ступни нога была залита кровью. Он отчаянно старался сохранить сознание, чувствуя, что находится на грани обморока, и равнодушно думая о том, когда снова сможет ходить, а потом подполз к борту лодки и потянул к себе леску, все еще уходившую в воду. Из последних сил он сумел перевалить серебряную рыбу через корму и бросил ее на дно лодки рядом с собой. Глаза у рыбы были открыты, как рот, будто она пыталась задать смерти вопрос. Тиамак перевернулся на спину, посмотрел в фиолетовое небо и тут услышал далекий гром. По его лихорадочно горевшей коже ударили первые капли дождя. Тиамак улыбнулся и снова погрузился в темноту из гремнур встал со скамьи, подошел к камину и повернулся так, чтобы погреть спину. Он собирался вскоре отправиться спать, но сначала хотел погрузиться в теплое облако и только потом вернуться в проклятую келью, где у него мерзла даже задница. Он прислушивался к приглушенным разговорам. В общей комнате собралось много народа и восхищался разнообразием языков и акцентов. Санцелан Эйдонитис сам по себе являлся отдельным миром, даже в большей степени, чем хей Хейхолт, но герцогу ни на шаг не удалось приблизиться к своей цели, хотя разговоры здесь велись на самые разные темы. Из Гримнур бродил почти все утро и день по бесконечным залам, пытаясь узнать хоть что-нибудь о подозрительной паре монахов или получить хоть какие-то сведения, которые помогли бы ему выйти на след Мириамель. Но поиски не принесли успеха, лишь напомнили о могуществе матери церкви. Он был так огорчен из-за невозможности узнать, где находится принцесса, что ближе к вечеру окончательно покинул Сан-Целан Герцог поужинал в гостинице, расположенной по пути к горе сан и неспешно зашагал к залу фонтанов, чего не делал уже много лет. Они с Гутрун посетили фонтаны в первый раз перед свадьбой, когда прибыли в Набан во время традиционного брачного паломничества, принятого в семье из Гримнура. Ослепительная игра воды и непрерывная музыка наполнили его приятной меланхолией. Хотя его по-прежнему наполняли тоска и тревога за жену, впервые за последние несколько недель он мог думать о ней, не чувствуя одуряющей боли. Она наверняка в безопасности, как и Зорн, он говорил себе, что должен в это верить. Ничего другого ему не оставалось. Остальная часть его семьи, другой сын и две дочери, остались на попечении опытного он руда тана скогги дяди герцегини в тех случаях когда все становилось неопределенным нужно было верить в милосердие господа после прогулки из гримнур вернулся в санцелан он заметно успокоился и был полон решимости возобновить поиски его спутники во время утренней трапезы уже поели но рано ушли старый септис объяснил что они живут по сельскому режиму Герцог сидел и слушал разговоры соседей, но тщетно. Большая часть сплетен, пусть и с огромной осторожностью, касалась отношения ликтора Ранессина к тому, что Бенигарис стал герцогом Набана, и насколько он считает это законным. Разумеется, ликтор не сможет ничего изменить. Бенигарис в любом случае останется сидеть на троне. Но дом Бенедривен и мать-церковь, уже давно сумели достичь нелегкого баланса, необходимого для управления Набаном. Многие опасались, что Ликтор может совершить необдуманный поступок, например, обвинит Бенигариса на основании слухов в том, что новый герцог предал отца или не защитил его должным образом во время сражения у Наглимунда. Но набанайские священники, те, что выросли в Санцелане, Сразу принимались заверять гостей, что раннисин благородный и дипломатичный человек. «Ликтор», – говорили они, – «примет правильное решение». Герцог из гремнур помахал полами сутаны, рассчитывая направить теплый воздух внутрь, если бы только честь, дипломатичность Ликтора могла решить все проблемы. «Конечно! Вот же решение!» «Будь прокляты мои невежественные глаза за то, что я не увидел очевидного раньше!» Исгримнур хлопнул ладонью по своему бедру и довольно рассмеялся. «Я поговорю с ликтором. В любом случае он не выдаст мою тайну, как и секрет Мириамель. Если у кого-то и достаточно власти, чтобы ее найти, не привлекая внимания к поискам, то это у его святейшества». Герцог почувствовал себя гораздо лучше повернулся и еще несколько раз потер руки перед огнем, а затем решительно зашагал по полированному деревянному полу общей комнаты. Его внимание привлекла небольшая толпа возле распахнутых дверей с аркой, около которых стояли несколько монахов. Другие собрались на балконе снаружи, и холодный воздух проникал в общую комнату. Многие из тех, что находились внутри, начали протестовать или перешли поближе к огню из гремнур направился к двери, спрятав руки в огромных рукавах сутаны, чтобы выглянуть из-за спины последнего монаха. «Что происходит?» — спросил он. Герцог разглядел несколько дюжин мужчин во внутреннем дворе внизу. Половина из них были всадниками. Впрочем, он не увидел в этом ничего необычного. Они двигались спокойно и неторопливо. Пешие воины, стражники сан приветствовали прибывших гостей. «Советник Верховного Короля», — ответил стоявший перед Изгримнуром монах. «Его зовут Прайрат. Когда-то он здесь служил, в Сен-Силан-Эйдонитесе, я имею в виду. Говорят, он очень умен». Изгримнур стиснул зубы, с трудом подавив крик гнева и удивления. Герцог чувствовал, как в нем закипает ярость, и привстал на цыпочки, чтобы получше разглядеть прибывший отряд. И увидел маленькую лысую голову священника, а потом алый плащ, который выглядел оранжевым в свете факелов у ворот. Из Гримнор задумался о том, как бы подобраться поближе к прерату и вонзить нож в сердце предателя. О добрый Господь, как было бы замечательно. И что это даст, если не считать того, что убрать мерзкого прерата с лица земли будет очень полезно, подумал герцог. Так я не найду Мериамель и мне не удастся сбежать, чтобы продолжить ее поиски. Не говоря уже о том, что может произойти, если Прайрат не умрет. Быть может, у него есть какой-то магический щит. Нет, так не пойдет. Если он сумеет встретиться с лектором, то обязательно расскажет ему обо всех преступлениях красного священника, ставшего главным советником Верховного Короля. А что Прайрат здесь вообще делает? Из гримнур тяжело ступая, направился в свою келью, однако его не покидали мысли о несостоявшемся убийстве. Находившийся двадцатью локтями ниже прайрат, посмотрел наверх на балкон общей комнаты, словно кто-то позвал его по имени. Черные глаза напряженно блестели, бледная голова сияла, точно поганка, в тени у ворот. Монахи в общей комнате, отделенные от прайрата расстоянием и темнотой, не смогли увидеть улыбки, промелькнувшей по изможденному лицу священника, но ощутили внезапный порыв холодного воздуха, пронесшегося по Санцелан Эйдонитису, от которого взметнулись плащи стражников. У монахов на балконе на руках выступили мурашки, и они поспешили обратно в общую комнату, плотно прикрыли дверь на балкон и постарались оказаться поближе к огню.